при частом помешивании в течение 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, отжимают остаток растительной гущи и добавляют кипяченую воду до первоначального объема 200 мл. Хранят в прохладном месте не более двух суток, принимают по одной столовой ложке три раза в день. Имеются данные об использовании отвара чистотела в виде горячих ван при псориазе. При этом же заболевании отмечены хорошие результаты у больных при наружном применении 50% экстракта чистотела, смешанного со свиным жиром, в сочетании с одновременным приемом внутрь 20% спиртовой настойки чистотела. В аптеках ни экстракта, ни настойки чистотела не бывает. Псориаз также лечат настоем смеси измельченной травы чистотела и фиалки трехцветной, взятых поровну, по одной столовой ложке на стакан воды. Настой выпивает в течение дня. Полезны при этом ежедневные горячие ванны из отвара 4 столовых ложек травы чистотела и 1 литра воды. Этим отваром моют голову при Сибарее. Представляет интерес клинический опыт по применению чистотела для лечения зудящих дерматозов. В стационарных условиях были применены водные извлечения свежего или высушенного растения, чаще в виде настоя или отвара, из расчета 0,25,10 граммов травы на 100 мл воды. Применяли примочки, компрессы и ванночки. Лечение проводили больным с зудящими дерматозами в стадии острого воспаления. На второй-третий день лечения у больных уменьшался зуд или совсем исчезал. Отмечалась эпителизация эрозированных поверхностей, уменьшалась инфильтрация кожи в очагах поражения. В дальнейшем лечение ванночками из настоя чистотела сочеталось с применением мазей, обладающих регенерирующими и кератолитическими свойствами. Результаты были положительными. В качестве наружного средства можно использовать отвар травы и корней. Корни аптеки не заготавливают чистотела для ванн, обмываний и примочек при различных кожных болезнях, скрофулезе, гнойных ранах, и язвах. Инфекционные язвы и долго незаживающие раны присыпают порошком из высушенных листьев чистотела или прикладывают к ним свежие измельченные листья растения. Бактерицидное действие препаратов чистотела проявляется в отношении целого ряда микроорганизмов. Этим объясняется лечебный эффект измельченных листьев чистотела на вазелине и ланолине при туберкулезе кожи. Для приготовления мази берут 10 граммов растертых листьев чистотела, порошка, добавляют вазелин и ланолин и 10 капель 0,25% раствора карболовой кислоты. Массу хорошо растирают и прикладывают к туберкулезным язвам. Свежим соком растения выводят бородавки, смазывают их один-два раза в день, предварительно слегка соскабливая поверхность стерильным инструментом. Свежим соком удаляют также мозоли, лишаи, желтые пятна и высыпания на теле. Чистотел издавна, применяет при болезнях печени и желчного пузыря, при геморрое, ревматоидном полиартрите. Успешно лечит чистотелом большие полипы, толстые кишки. Для этого свежие листья и стебли чистотела.